«Поэзия» или «Песнь любви». Мишель быстро поправляется. По утрам он работает у себя в квартире, а потом мы выходим прогуляться, бродим по узким улочкам латинского квартала, сидим в тихом садике у собора Парижской Богоматери, заглядываем в книжные магазины и, находившись, возвращаемся домой отдыхать. Боли у него почти прекратились, И во время последнего осмотра доктор сказал, что если так пойдет и дальше, операция не понадобится. Мне очень не хочется оставлять его одного, но дела требуют моего присутствия на ферме. Начинается сезон сбора оливок. Эрене, у которого и без нас больше 700 деревьев, не справится без меня. А через несколько дней перед самым Рождеством домой прилетит и Мишель. Однако уехать из Парижа мне не удается. Аэропорт в Ницце закрыт вот уже несколько дней. Мне объясняют, что все дело в погоде. Но в газетах на метеорологических картах рядом с Ниццей все это время изображено маленькое солнышко. Что же у них там происходит? В конце концов я беру на прокат машину и укладываю в нее все, что понадобится нам для праздников. Перед самым моим отъездом Мишель получает факс. Наш сериал купила крупная греческая телекомпания. Теперь мы можем вернуть долг банку. На этой радостной ноте я и уезжаю на юг. Я люблю дальние поездки на машине. В дороге у меня проясняются мысли и успокаивается душа. В красивом средневековом городке Бон Я останавливаюсь, чтобы перекусить и размяться. Гуляю по мощенным улочкам, заглядываю в окна антикварных магазинов и, отдохнув, опять сажусь за руль. Весь день стоит чудесная погода, ясная и по-зимнему свежая. Вдоль дороги тянутся длинные черные ряды виноградников со склонов холмов то тут, то там. Поднимаются струйки дыма, и только изредка мне на глаза попадается фермер, закутанный в шарф и теплую куртку. Я подъезжаю к Монте-Лимару, когда окончательно темнеет. Надо мной темно-синее небо, усыпанное крупными звездами. В зеркале заднего вида вспыхивает яркий свет, и на мгновение слепит меня. Я ругаю водителя, не потрудившегося выключить дальний свет, и только потом понимаю, что в зеркале отражаются не чужие фары, а луна. Дорога совершенно пустая, и я решаю на минуту остановиться на обочине. Все вокруг залито каким-то фантастическим светом. Еще никогда в жизни я не видела такой яркой, такой белой, такой близкой луны. Кажется, протяни руку, и сможешь дотронуться до нее. Всю дорогу до самого дома она освещает мне путь. Вот уже последний поворот перед нашими воротами. Здесь все знакомо. Сладкий аромат апельсиновой рощи, черные пирамиды кипарисов, мир и тишина. Я останавливаюсь перед воротами и шарю в сумке в поисках ключей. На мгновение мне кажется, что в маленьком коттедже пустом, с тех пор, как уехал Хаша, светятся окна. Но скоро я понимаю, что это шутки все той же луны». По дорожке навстречу мне с радостным лаем несутся собаки. Их почему-то три. Лаки, Элла, а кто еще? Без имени? Нет, этот незнакомый пес гораздо меньше. Я подъезжаю к дому, и в лунном свете вижу белые пятна сетки. Вокруг стволов олив. Какое это счастье вернуться домой. Я жадно вдыхаю ночные запахи. Из рощи на склоне доносятся крик совы. Я вылезаю из машины, и тут же мне в ноги упираются три пары лап. Три языка облизывают мне руки, а три хвоста энергично машут, выражая восторг. Третий пес — мальчик, похожий на гончую, с короткой черно-белой шерстью и длинными висячими ушами. Тело у него тоже длинное и поджарое, а ноги мускулистые, как у футболиста. «Ты кто такой?» «И откуда взялся?» — спрашиваю я у него. Он смущенно отворачивается и выдает длинную выразительную руладу в стиле кантри. Я смеюсь. Перед тем, как зайти в дом, я несколько минут хожу по террасе, разминая затекшие ноги. Все вокруг залито светом, ярким, как днем. Может, это знак того, что черные дни для нас кончились? Что скоро жизнь опять наполнится гармонией и цветом? Утром меня будет шум подъехавшего автомобиля, а потом громкий лай и стук алюминиевых собачьих мисок. Часы показывают половину восьмого. Я набрасываю халат и босиком выхожу на балкон. Каменные плитки пола холодят мне ступни. На небе уже сияет солнце, а воздух совершенно неподвижен. «Бонжур!» «Все хорошо?» — кричит мне снизу Рене. Я киваю, потягиваюсь и оглядываюсь на море. На нем белая пенная рябь — знак перемены погоды. «Хочешь кофе?» — Рене кивает и поднимается в дом. «Кстати, что это за собака?» — спрашиваю я у него. «Гончая. Он появился неделю назад. Пришел за твоей овчаркой. Так от нее и не отходит». Я пробовал его прогнать. Ничего не вышло. Он еще щенок. С чашками кофе мы выходим на улицу и садимся за столик у бассейна. Отсюда хорошо видны оливы. Ты уже видела деревья? Только издалека ночью. А что? Паон? Нет, нет, я тебе говорил, что будет хороший урожай. Но я даже не думал, что настолько хороший. Без помощника нам точно не обойтись. Когда приедет Мишель, я рассказываю ему наши последние новости, и он задумчиво кивает, а потом предлагает мне осмотреть деревья. В сопровождении собачьего трио мы делаем обход всех террас. В какой-то момент наш новичок вдруг замирает, пронзительно тявкает, и молнии уносится прочь. Остальные собаки бегут за ним. Он настоящий маленький охотник. С уважением, говорит Рене. Интересно, откуда он взялся? Надо позвонить в приют. Может, его ищут? Думаю, он был самым маленьким из помета. И его отбраковали. Готовься к тому, что он так у вас и поселится. Я смеюсь. Почему-то местные бродячие собаки облюбовали наш дом. Может, здесь еще пахнет бывшей псарней? Во время моего отсутствия оливки заметно выросли, но еще не почернели. Их так много, что ветви склоняются к самой земле. Рене опускается на корточки и внимательно изучает сетку. На ней всего пара зеленых плодов. Они еще крепко сидят на ветках, не спешат зреть. И везде то же самое, мне это не нравится. А какой прогноз, интересуюсь я? Судя по морю, не очень хороший. Я не слышал. Думаю, надо начинать сбор урожая. Конечно, они еще зреноватые, и масло будет похуже, чем в прошлом году. Но что-то у меня нехорошее предчувствие. Какое? Сам не понимаю. Однако я еще никогда не видел, чтобы оливки созревали так медленно. Может, они болеют? Нет. На всех остальных фермах то же самое. Новый пес возвращается, и в зубах у него мертвый кролик. Передние лапы щенка испачканы в крови. Я ужасаюсь, но понимаю, что ругать его бессмысленно. Малыш охотник, и с этим ничего не поделаешь. Он виляет хвостом, страшно довольный собой. Я отбираю у него еще теплые тельце и выбрасываю в мусорный бак. Вся троица с грустью провожает глазами свой несостоявшийся завтрак. Мы с Рене решаем, что начнем сбор через пару дней. За это время я непременно должна найти помощника. К сожалению, все приятели Рене уже заняты на других фермах. — И тебе уже пора собирать апельсины, — напоминает он, садясь в машину. — Моя жена делает из них дивный мармелад, а я апельсиновое вино. Вкуснее ты нигде не найдешь. Кстати, ты еще не слышала, что оливковому маслу из нашего региона собираются присвоить статус АОС? Примечание. АОС — наименование, контролируемое по происхождению. Конец примечания. Конечно, к таким кроликам, как мы с тобой, это не относится. Но все-таки цена на наше масло вырастет, а это уже хорошо. Это действительно очень хорошо и вполне справедливо. Пара районов в Северном Провансе уже имеет этот почетный статус. А ведь знатоки считают, что масло с побережья и особенно из оливок скромного сорта кальетьер, «Самое вкусное!» После тщательного прочтения местных газет, нескольких звонков в агентство по найму и даже личной беседе с одним кандидатом, бывшим военным, явившимся с длинным списком требований и условий, я сдаюсь и звоню по телефону, который оставил мне Хаша. Связаться с ним оказалось не так-то просто. Я пытаюсь заговорить по-английски и по-французски. Но какой-то мужчина, вероятно, хозяин кофейни, отвечает по-арабски и тут же бросает трубку. Наконец, несколько часов спустя, Хаша перезванивает мне. Как дела, спрашиваю я. Что у тебя стряслось? Хаша, ты не мог бы приехать? Рене завален работой, а А оливки надо собирать, подхватывает он. Я об этом уже думал. Я ведь обещал тебе, буду нужен, приеду. А как же твоя семья? Приеду, о них не беспокойся. Это срочно? Вообще-то, да. Когда ты сможешь? Выясню, какие завтра рейсы. Или приеду морем. Билеты должны быть. Все едут в другую сторону. Возвращаются домой, на Рамадан. Позвони мне в субботу. Мы еще немного разговариваем, обмениваемся последними новостями. Из трубки до меня доносится приглушенный гул арабской кофейни, и я пытаюсь представить себе эту совсем незнакомую мне жизнь. Стариков с темными морщинистыми лицами, крошечные чашки кофе, неспешные разговоры. Интересно, кому, кроме меня, может прийти в голову звонить в кофейню в Алжире? ради того, чтобы нанять садовника. На следующий день в полдень я сижу за работой, когда раздается звонок телефона. Обычно в таких случаях я включаю автоответчик. Но сейчас хватаю трубку в надежде, что это Хаша. Так оно и есть. «Бонжур!» На этот раз он явно звонит мне из кафе. «Какие новости?» «Я в Марселе на вокзале». Мой поезд приходит в Канны в 3.15. Когда? Сегодня? Не верю своим ушам я. Как же ты успел? Сел на паром, плыл всю ночь. Скоро увидимся. Он ни слова не сказал о том, что его надо встретить. Конечно же, я еду в Канны. Поезд прибывает вовремя, и я издалека вижу голову Хаша в черной каракулевой шапке. В руках у него только один полиэтиленовый пакет с арабскими буквами. Я машу рукой и кричу, и при виде меня его морщинистое лицо расплывается в улыбке. Мы обнимаемся, и сторонники Лепена смотрят на нас с нескрываемым неодобрением. Вот это тебе. Хша вручает мне пакет, полный свежих фиников. Их там не меньше тысячи. Мой внук собрал их вчера перед самым моим отъездом. Он сказал, чтобы в следующий раз. Вы с Мишелем приехали и собирали сами. Приедем, обещаю я. Моя семья очень хочет познакомиться с вами. Мы покажем вам пустыню. Рука об руку мы пробиваемся через толпу приехавших и отъезжающих к древнему Мерседесу Мишеля. — А где же твой Рено? — удивляется Хаша. — Утонул, вздыхаю я. — Утонул? — Я оставила его на стоянке в аэропорту. А во время шторма вода в реке сильно поднялась и подмыла берег вместе со стоянкой. Они даже закрыли аэропорт на несколько дней, и я никак не могла прилететь. А когда я приехала забирать машину, то увидела, что она бедная, по самые окна утонула в жидкой грязи. Доставать ее не было никакого смысла. Зато с меня не взяли плату за парковку, хвастаюсь я. Хэшэа хохочет. «Мне легко и весело в его компании». Он рассказывает, что в последнюю минуту не смог купить спального места на пароме и всю ночь просидел на палубе. «Ты, наверное, ужасно устал?» «Да, но я люблю так путешествовать. Вокруг никого, только я, луна и звезды, и море внизу». Он сияет. и «Я перестаю винить себя за то, что вытащила его из дома. Похоже, Хэша не меньше меня рад нашей встрече. Наверное, ему еще рано на пенсию. На следующее утро мы с ним собираем наш первый урожай апельсинов. И за работой Хэша вспоминает далекое прошлое. Ему было двенадцать лет, когда его отец умер, не оставив жене, трем сыновьям и двум дочкам ни гроша. Единственным богатством семьи были два старых сарая. В то время Алжир воевал с Францией, и французские солдаты сожгли сараи. Хаша ушел в горы, и там собирал хворост и рубил деревья, чтобы прокормить мать и младших братьев и сестер. Его старший брат уехал во Францию, нашел там работу и каждый месяц присылал семье немного денег. На них Хаша сложил из камня крошечную хижину для своей семьи. И только когда у них появилась крыша над головой, уехал в Марсель к брату и нашел работу каменщика. Всего через неделю после его приезда брата сбил американский военный джип, и он умер в больнице. Никакого следствия не было. Много дней Хаша ходил в мэрию, требуя правосудия но он был арабом, ему едва исполнилось пятнадцать лет, поэтому никто его не слушал. Только два года спустя мать Хаша получила чек на пять тысяч франков, плату за смерть старшего сына. Удивительно, но Хаша не держит на французские власти зла. Такова воля Аллаха, говорит он. Погода стоит ясная и теплая как здесь обычно бывает перед Рождеством, но подозрительно тихая. На волнах по-прежнему белые гребешки пены, но при этом до нас не доносится ни малейшего ветерка. Приезжает Рене, и мы начинаем сбор оливок. Он предупреждает, что собирать надо только те, что сами падают в руку. Остальные пусть дозревают. Хаша берет длинную палку чтобы трясти верхние ветки, но Рене отбирает ее у него. Они остаются спорить, а я еду в Ниццу встречать Мишеля. По дороге останавливаюсь у прилавка с фруктами и поражаюсь цене киви, всего десять франков за 20 штук. Я покупаю их, еще мандарины, бананы, виноград и два спелых манго. Только сегодня утром самолетом, доставленных с мартиники. Мишель готовит лучший в мире фруктовый салат наслаждение не только для вкуса, но и для глаз. Весело размахивая сумкой полной экзотических фруктов, все содержимое которое обошлось мне в 57 франков, я захожу в здание аэропорта. Мишель выглядит отдохнувшим, но он очень похудел. Сначала я пугаюсь. Но потом напоминаю себе, что любой похудел бы, если бы питался одним куриным бульоном и минеральной водой. На Рождество мы позволим себе что-нибудь повкуснее. Доктор уже разрешил. Дом на автоответчике упавшим голосом Рене оставил сообщение. Он уже отвез наши оливки на пресс. Из них сразу же выжили масло. Один литр из шести с половиной килограммов плодов. Если оливки не дозреют, этот год обернется катастрофой для местных фермеров. Сейчас я понимаю его озабоченность гораздо больше, чем год назад. Пусть наша с Мишелем жизнь и не зависит от урожая, но этой осенью мы сами ощутили холодное дыхание нужды. Зияющая дыра в бюджете картины или неурожай. Какая разница? И в том, и в другом случае люди, как бы упорно они не работали, бессильны перед ударами судьбы. Остается только перетерпеть их. Из магнитофона доносится негромкая музыка. Обед уже закончен. Мы с Мишелем сидим перед камином и собираемся пораньше лечь спать. Я подхожу к окнам, чтобы закрыть ставни и замечаю, как под луной светятся белые гребешки на море. Волнение заметно усилилось. Похоже, нас ждет перемена погоды. В кровати я тесно прижимаюсь к Мишелю и радуюсь, что этой ночью я в доме не одна. Я просыпаюсь от грохота, разбившегося на крыше керамического горшка. Снаружи за крепкими каменными стенами, окружающими и защищающими нас, Бушует шторм. Я долго лежу, прислушиваясь. Шторма бывали здесь и раньше, но этот, похоже, уж очень свирепый. На цыпочках я подхожу к окну и вижу за ним сплошную черноту, без единого проблеска. Значит, во все округе отключили электричество. Я с трудом различаю очертания бешено раскачивающихся кипарисов. Да какой-то туман над морем. То ли тучи, то ли брызги и пена.